озвучено проектом Рулейт Аудио при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. «Ммм, извини, я был перерождён. Глава 58 -я. Вызывали?» Озвучил Виктор Корп, специально для Рулейт.ру .ru. «Хмм, что? Пожалуйста, повтори-ка ещё раз», – озадаченно зазвучал баритон. «Вчера мы, к сожалению, позволили Аби вторгнуться в Академию филис. медленно проговорил коротышка-директор, преклонив колено и повесив от стыда голову. «И что произошло? Ты отнюдь не выглядишь взволнованным, Иидус». На слова директора Идуса человек погрузил пальцы в свои черные волосы. Аби был легендарным зверем. Если верить слухам, он уничтожил небольшую страну в Хадезерле за день, и теперь он появился в Академии Филис, то есть в столице, и его желание схватиться за голову было вполне нормальным. Но, глядя на человека, ответственного за эту Академию, тот, казалось, подавлял улыбку, а тон его голоса можно было описать лишь как «беззаботный». Говорили, что Аби обладал огромной магической силой, равно как и интеллектом. Не может же быть, чтобы сам Иидус пришел просить помощи, верно? В зависимости от ситуации, может даже понадобиться призвать черных рыцарей. Глубоко погрузившись в раздумья, мужчина вдруг услышал ответ Иидуса. Аби был побежден, ваше величество. Что? Что? Человек, которого назвали его величеством, был нынешним королем Элзму. «Кесаму милла ойол аналис де Элзму». Пока он разбирался с гнилью в правительственной верхушке государства, его многоуважаемый учитель Эйдус запросил по прибору связи возможность встретиться и доложить нечто важное. Это было три дня назад. Чтобы освободить для этого время, он поспешил завершить все важные документы и дела. И, услышав, что доклад касался проникновения Аби в Академию, Он начал проклинать себя за то, что не смог принять его раньше, и уже обдумывал несколько способов, которыми можно было это дело уладить. И в этот момент слова Иидуса заставили его усомниться в своем слухе. Он думал, что неправильно его расслышал, и хоть и с расползающимся выражением, но все же смог продолжить разговор. Он правда не ожидал, что будет сбиваться в своей речи. Чтобы успокоиться, он притворился, что ничего не произошло. Пока его разум еще не оправился от предыдущей фразы, он попытался подготовиться к ответу Эидуса. Но тот опять сбил его с ног. Его победил случайно оказавшийся там ученик. Что это было? После аудиенции с Эидусом Кесам ушел к своим личным покоям. Поспешный, но все еще достойный звук шагов раздавался в каменном коридоре. Причина, по которой в нем не было ковров – похоже, заключалось в предпочтениях предыдущего короля. В любом случае, это сейчас значения не имело. Вскочив в комнату, Кесаму начал открывать другую дверь и направился прямиком к прилегающей комнате, где раскрыл расположенный там прибор связи. Он желал объяснений. Думая о том, чтобы послать письмо, он потянулся к прибору, лишь чтобы обнаружить там уже ждущее его письмо, скрепленное печатью которую он видел бесчисленное множество раз. «Этот Геон! Он прислал письмо!» И спустив тяжелый вздох, он раскрыл его, направляясь к столу. Опершись на спинку стула, перетянутого красной кожей, словно говорящего, что он действительно сделан для короля, кисаму пробежался глазами по строкам письма. «Когда прочтешь это, свяжись со мной! Эгей!» Только, наконец усевшись, кисаму сразу же вскочил. Вновь направляясь к устройству связи, он почесал голову, пытаясь успокоиться. Открыв деревянный ящик, среди кучи рычажков он увидел прибор-приемник. Опустив самый дальний рычаг, он взял этот прибор в руки. Тот отозвался хрустящим звуком «чинг», затем «кланг», «передача принята», «гион». «Заставил же ты меня подождать, Кесаму». Манера речи, которая могла показаться неучтивой. Слушая ее, можно было сразу же понять, что гион и Кесамо были старыми друзьями. Да, они были одноклассниками еще в Академии филис Поэтому-то, когда они разговаривали наедине, им не требовались никакие ужимки. Кесамо также был за это благодарен своему плохому другу. «Ох, я пришел прямо со встречи с Аидусом!» Он мне говорил. «В таком случае в объяснениях нет нужды» это что происходит, Гион? Что стряслось с твоим сыном? Кисам удавил на него в ожидании ответа. Это Уильям, сын Гиона, победил Аби. Кисаму не мог в это поверить. Прежде всего он ничего не слышал о том, что сын Гиона был настолько силён. Но идус не стал бы врать. Кисаму был напрочь выбит из колеи. Может, Гион тайно это проделал? Все ответы все больше его раздражали. Кисаму Помнишь, что происшествие три года назад?» Словно прочитав его мысли, Геон понизил свой тон. «Три года назад? Тот инцидент с антикоролевской фракцией!» Кесаму был королем, поэтому о большинстве происшествий докладывали именно ему, так что количество докладов было чудовищным. За последние три года случилось множество происшествий, но если это было что-то большое, то это мог быть только инцидент со смывом мятежников. И именно он. В то время я сказал, что это все было благодаря ловушкам, что я установил у себя в поместье. Кесаму потерял дар речи. «Может ли быть?» «Ясно. Чего и следовало ожидать от мудрого короля». Лишь по нескольким словам Геона Кесамо уловил их смысл. Скорее всего, за всем этим стоял кукловод, дергающий за ниточки антикоролевских повстанцев. «Я все еще расследую это дело, поэтому я тебе и не докладывал. Извини за это. Правда, прости!» Искренне извиняющийся голос Геона донесся из прибора. Кисаму горько рассмеялся. «Нет, я понимаю!» Насчет этого дела я доверяю его тебе. Можешь доложить и после. Это серьезно поможет. Насчет нового нападения. Ты знал, что это был призванный зверь? Да. Хочешь сказать, это те же ребята? Враг умнее, чем мы думали. Они даже смогли оценить возможности Уилла. Если бы у меня был шанс... Голос Геона колебался. И сам угадал видел ли он на самом деле, как из прибора связи просачивается его темная аура. Взволнованный Кесаму попытался понять, что Геон хотел этим сказать. Значило ли это, что противник не был уверен, как были пойманы тени, и нацелился для своей атаки на то время, когда Уилл поступит в Академию, в которой безопасность была хуже, чем в доме гиона Но тут он понял, что в словах гиона Содержалось нечто, что он просто не мог проигнорировать. «Погоди, погоди минутку. Призванный зверь?» «Ах, прости, я отвлекся. Да, в этом главная проблема. Если Аби был призванным зверем, значит, поблизости был его хозяин. Это...» Кесаму непроизвольно застонал. Поскольку он молчал, Геон вновь заговорил. «Ага, в этом и проблема». Можешь расспросить о деталях Уилла. Он полезнее многих из твоего окружения. К тому же я оставил расследование на своего подчиненного в столице. Мы, скорее всего, ничего так и не найдем. Но если нам все же улыбнется удача, я дам тебе знать. Как и ожидалось, работаешь ты быстро. Хорошо. И я смог убедиться, что ты тоже один из этих родителей идиотов. С этими словами связь оборвалась но все же подумать, что Аби был призванным зверем... Кисаму вновь застонал. Даже если он посчитает, что слухи о нем были преувеличены, у него были слова Геона, и эти слова утверждали, что настоящий Аби не уступал Аби из слухов. Поскольку он не услышал никаких подробностей от Иидуса, он не мог прийти к какому-нибудь четкому заключению. В таком случае Уилл, Нужно убедиться, что Геон не просто какой-нибудь родитель идиот. Улыбнувшись, Кесаму пробормотал. «Шокан!» — призыв. «Поп!» — звук трескающегося попкорна разнесся в комнате. «Вызывали, хозяин?» «О, Халкумедас, я хочу, чтобы ты отправился в Академию филис и передал Уильяму Берилу, чтобы тот зашел». «Как пожелаете». Оставив за собой звук, который уил услышав он его, назвал бы заезженным, призванный зверьке сам исчез «Эх!» Сидя на стуле, я издал глубокий вздох. В столь ясное утро я уже был уставшим и подавленным. Во мне сейчас не было абсолютно ничего освежающего или энергичного. Особенно морально. Физически-то со мной все в порядке. «В чем дело?» «Так вздыхаешь?» — спросил меня сидящий рядом Зен. «Ну, то и это. Вчера, кроме дорогущего шара, я еще и по глупости разрушил классную комнату. Ах, но с приходом утра все уже починили. Ага, вива-ля магия. Как чудесно!» Но мое подавленное состояние от этого не улучшилось. «Вчера я кое-как добрался до своей комнаты. Но меня непременно вызовут». Интересно, есть ли у них здесь отстранение от занятий? Но это ведь обязательное образование, да? Нет, я перескочил классы, так что в худшем случае меня исключат. Это уж слишком просить десятилетнего все это понять, но я бы и вправду хотел, чтобы он заметил. Пока я рефлекторно уставился на Зена, послышался знакомый звук. Это был звук, страдающий под ударами гориллы двери. «Да, вошел Зелда-сенсей». Рефлекторно взглянув в ту сторону, наши глаза встретились. Затем, как и ожидалось, он ухмыльнулся и проговорил. «Уилл, тебя вызывает директор». «Ах, вот видишь, мое подавленное настроение опустилось на уровень ниже, пока я вставал и выходил из комнаты». Я стоял перед публичным кабинетом директора. «Фух». Выдохнув, я вновь глубоко вдохнул. «Так, успокойся. Все в порядке, бояться нечего». Затем я поднял руку и постучал. «Вы пришли!» Дверь открылась изнутри. Примечание переводчика. «Вы пришли» произнесли в суперучтивой манере. Глава 59. «В замок». «Вы пришли!» Дверь открыл не директор, а... как бы это сказать... На мгновение я подумал, что за открывшейся дверью никого не было. Но, взглянув вниз, я увидел это. Это определенно магический зверь. Почему? Потому что он был лишь десять сантиметров в высоту. Не говоря уже о том, что его голова была одним сплошным глазом. Я удивился. Он выглядел прямо, как некоторый папка некоего Йокая. Примечание автора перевода «Китарос кладбища». «Да, дверь открыл папка глаз с внешностью дворецкого». «Ах, дворецкий глаз». «Ва, класс, всего два слова разницы». «А, нет». «Спокойно». «Стоящий передо мной человек, хоть я и не уверен, что его можно так назвать, человек-глаз, стоящий перед моими глазами, только что сказал, «Вы пришли». Что значит, это он, скорее всего, меня и позвал. И он должен быть важным гостем, раз уж он ждал меня в кабинете директора. Успокоившись, по большей части, я собрался и ответил господину Глазу. «Ага, постараюсь не быть грубым. Как студент Академии филис и как следующая глава семьи Берилов, мне нужно держаться с достоинством». Так я подумал. Но я на самом деле просто обрадовался, что меня вызвали не из-за разбитого школьного имущества. Понукаемый господином Глазом, я вошел в кабинет, и в это же время показался директор с чаем. Не думая, я взглянул на господина Глаза. «Он вообще может пить? Интересно, есть ли у него рот?» Пока я об этом думал, они с директором уже уселись на диван. На меня уставились три глаза, словно говоря, тоже присаживаться. Слегка поклонившись и сев на диван, я начал слушать, как господин Глаз и директор начали болтать, словно старые приятели. «Могли бы оставить приветствие мне?» Как ни странно, директор говорил весьма учтиво. «Ну вот и хорошо, значит, господин Глаз так же важен, как я и думал». «Нет, я всего лишь маленькое призванное существо. Нет нужды быть столь учтивым», — ответил тот, возможно, даже улыбаясь. «Ах, призванный, да?» но его статус должен быть совсем не маленьким. Поскольку у призванных зверей нет статуса, то его хозяин должен быть довольно большой шишкой. Я взглянул на господина Глаза, который довольно комично спрыгнул с дивана и подошел ко мне. Глаз, глаз. Большой, круглый и блестящий глаз шагал. Шагающий глаз остановился передо мной и элегантно улыбнулся перед тем, как заговорить. «Мое имя Алкумедес» призванный зверь Его Величества Короля. Следуя его приказу, я пришел попросить господина Уильяма отправиться со мной на прогулку к Королевскому замку. Возможно ли для господина Уильяма отправиться сейчас же? Ах, король! Определенно большая шишка. И самая большая при этом. Но я как-то не так уж и удивлен. Да, я уверен, что к этому времени все уже догадались». «Алкумедес – ходячий глаз». Примечание английского переводчика. «Арукумедесу – имя на японском», из-за их слогового алфавита. «Арукумедама – ходячий глаз на японском». Это словно назвать собаку псом. Примечание переводчика. Я так «кота приблудившегося» называю. Я слегка беспокоился о королевской способности давать имена. Но я с этим уже знаком. «Мисо, суп де фу, алкумедес». «Интересно, смогут ли они сдружиться?» Изо всех сил, стараясь спрятать свои истинные чувства, я надел маску спокойствия. «Я понял. Но подойдет ли моя форма для этой аудиенции?» «Скорее всего, меня вызвали из-за происшествия Саби. Поэтому-то я и смог спокойно ответить». Удовлетворенный моим ответом, Алкумедес кивнул, прыгнул на стол и выпил чаю. «Что ж, идем «Э-э, куда девался чай?» Я ошарашенно остался там сидеть. И когда я, наконец, очнулся, Алкумедес уже стоял у двери. Запаниковав, я встал. Директор спокойно раздал приказы, и на улице была приготовлена огромная карета. Алкумедес спрыгнул к ней и со своим маленьким телом элегантно открыл дверь. «Как?» Мои глаза чуть ли не вылезли из орбит. Но люди вокруг меня вели себя, как ни в чем не бывало. «Ах, ясно». Я проиграю, если буду слишком удивляться. Больше никакого удивления. Если мой глаз вдруг выйдет из орбит, это будет серьезной проблемой. Обретя новую решимость, я сел в карету. Поездка в этой удобной просторной карете оказалась весьма приятной. Если вы не против чертовых качелей. Внутренности кареты были окрашены в шоколадно-коричневый цвет с сиденьями из черной кожи. Выглядело это шикарно, как и ожидалось от королевской семьи. И напротив меня сидел Алкумедес. На трехместном сиденье он выглядел просто крошечным. К тому же Алкумедес носил черную форму дворецкого. Он просто растворялся на этом фоне, и казалось, что глазное яблоко парило в воздухе и двигалось из стороны в сторону. И пока я об этом думал, глядя на него, он склонил голову на бок. «Что ж, господин Уильям...» «Интересно, где его рот? Мне и вправду интересно, но спрашивать об этом будет уж слишком грубо». «Да?» «Если вас о чем-то спрашивают, то нужно отвечать с улыбкой. Это железное правило джентльмена. Сейчас я не был студентом, я полностью вошел в режим дворянина». «Ах, возможно, это будет грубо с моей стороны заводить об этом разговор, ни с того, ни с сего, но... Я чувствую от вас знакомый запах». Алкумедес засмеялся, словно был смущен. «Если бы у него были веки, они, скорее всего, были бы прищурены в улыбке». «Это должно быть от моего зверя!» Алкумеды смущенно смеясь, бормотал. «Ох, вот как, вот как! Может ли быть, что вы заключили контракт с белым драконом?» Алкумеды сместил свой взгляд к моему запястью. Оттуда доносился столь знакомый запах. «Да, вчера у нас был урок по призыву». Но, в конце концов, я разрушил целый класс. Вот как, как похоже на него. Я горько улыбнулся, на что Алкумедес ухмыльнулся. Страшно, поскольку я не вижу никакого рта, читать его выражение я могу только по глазному яблоку и голосу. «Ах, так вы знакомы!» «Да, что-то вроде этого. У нас были нежелательные отношения». Но мы не виделись уже некоторое время. Как и ожидалось, они друг друга знали. Если хотите, я могу его призвать. Ха-ха-ха! Только прошу, не разрушайте карету!» Но мои слова Алкумедес ответил шуткой. Но запах звучит так, словно я воняю, или что-то вроде этого. Думая об этом, я почувствовал себя слегка подавленным, но все же сумел выдавить сухой смех. «Ха-ха! Не стану!» Я проиграю, если буду на это обращать внимание. Этот человек был призванным зверем, к тому же мне раньше никогда не говорили, что от меня воняет. Да. Кивнув, я сосредоточил ману на левом запястье. — Только появляйся в человеческой форме, Широ. — Шокан. — Призыв. Примечание переводчика. — Широ белый. Раздался пон, и рядом со мной появилось что-то белое. Ох, вы наконец призвали меня. Хоз э ал. В то же время, как его ухмыляющееся лицо повернулось к сидению напротив, я подпрыгнул от неожиданного крика. Давно они виделись, хм, широко, да? По сравнению с ним Алкумедой, которого назвали Алом, был вполне спокоен, словно галантно попивая чай. Когда я впервые призвал Широ, он потребовал от меня назвать его. И когда я спросил, не хочет ли он вместо этого ману, он сказал, что у него ее более чем достаточно, так что все в порядке. И я дал ему вместо этого имя. Мне как-то кажется, что я уже не так уж и мало имен понапридумывал. Хоть это и не было столь роскошным именем, как Алкумедес, думаю, Широ ему подходит. Да, словно песик. Разочаровывало только, что Широ был икеменом с длинными белыми волосами и кокетливым взглядом. Он определенно будет рад принести палку, если я ее брошу. Давай-ка попробуем в следующий раз. И этот разочаровывающий Экемен Широ был так называемым азиатским драконом. Согласно ему самому, он, похоже, был священным зверем. И когда его громадное тело с прозрачной белой чешуей разрушило классную комнату, я не мог не подумать, что он выглядел круто, как ожившее фэнтези. После этого он вновь принял человеческий облик и извинился. Так что мы заключили контракт. Озадачен ли я необходимостью придумать ему имя? Вовсе нет. Единственное имя, которого заслуживает этот разочаровывающий Экимен, это Широ. Но когда я его назвал, у него было такое счастливое лицо. «Как я и думал, у тебя такой же запах!» Сказал он и обнял меня. Перед заключением контракта он почему-то тоже не переставал меня обнимать. Смущенные выражения остальных при этом были уморительны. Но если уж обниматься, то я бы серьезно предпочел женщину. Простите. Все мои тайные сбережения, должно быть, испарились из-за возмещения ущерба. Так что сделайте мне поблажку. Но откуда вы друг друга знаете? Связано ли это как-то с запахом, который вы оба упоминали? Простите уж, что мешаю вашему воссоединению, но мне правда интересно. Даже если я буду заинтересован, если мне скажут, что от меня пахнет. «Да, это запах первого короля». Мягкое выражение Алкумедеса расплылось в широкую улыбку. Я попытался представить. Поскольку Алкумедес был призван королем, то я, у которого был тот же запах, должно быть чем-то похож на первого короля. Не только сейчас». Раньше я тоже задавался этим вопросом. Элзму было основано 200 лет назад, и при этом в ней было обязательное образование. И письменная доска. И огромная тряпка для доски называлась Дзяйко. Примечание переводчика. Персонаж Дора Эмона. Что значит, эта наша с первым королем способность давать каламбурные имена не была простым совпадением. Все еще сомневаясь, я открыл рот. Может ли быть, что Алкумедеса назвал... Да, первый король Элз -Мусама. Я работаю скорее на королевскую семью, чем на государство. Как я и думал. Глядя на гордо выглядящего Алкумедеса, мое постепенно подогреваемое возбуждение наконец вскипело. Вот оно. Первый король был японцем. Что за клише для путешествия в другой мир? В карете бегущей по мощенной дороге По пути навстречу с королем у сидящего там восьмилетнего мальчика вместо нервозности сияли глаза. «Я так ждал лицо Ямамото или Сато, Танаки. В любом случае, я, наконец, смогу увидеть лицо японца спустя столь долгое время, ну или, по крайней мере, следы такового. Да, направляясь в замок на аудиенцию с королем, я думал лишь о его лице». Примечание автора. Широ и Широ, Широ и замок. Глава 60. Король и император. История основания Элзму изначально была довольно-таки внезапная. Оно было основано первым королем практически мгновенно, как только он появился. Истоки Элзму никому не неизвестны. Даже происхождение самого названия королевства, Элзму, было неизвестно. То ли это было имя самого первого короля то ли это было название земель, на которых королевство было основано. В любом случае, первый король называл себя Элзму. Герой, на самом деле, появившийся из ниоткуда. Со своей сильной магией и идеальным фехтованием у него была способность привлекать людей, и к тому же он обладал знаниями невероятной глубины. Сила короля была легендарной, и он для всех и каждого был героем. Основание Элзму 200 лет назад проводилось Берилами и Элзму. И с тех пор семья Берилов вместе с королевской семьей Элзму поддерживали эту страну. Это была неопровержимая истина. И теперь я собираюсь встретиться с главой королевской семьи, самым важным человеком в стране и нынешним королем. Я шел по коридору, который отдавал устрашающую ауру. История здесь сочилась прямо из стен. Пожалуйста, прости, что сказал, что у тебя лицо Ямамото. И вновь мне напомнили, что я собираюсь встретиться с правителем этой страны. Но я и вправду не ожидал, что изнутри замок будет выглядеть так. На полу не было никаких великолепных ковров. Вместо этого он представлял из себя голый камень. Господин Алкомедес изящно шел передо мной. У замка была довольно простая планировка. Дорога от входа к залу для аудиенции была почти прямой линией. Перед дверью в зал стояло два стражника в черной броне. Заметив меня, они встревожились, смотря на меня с недоверием. Затем они заметили, что я был с Алкумедесом, и поспешно поправились. Но я по-прежнему чувствовал их сомневающиеся взгляды из-под шлемов. Остановившись прямо перед дверью, господин Алкумедес повернулся ко мне и выполнил идеальный поклон. «Мы достигли зала для аудиенции, господин Уильям Берил». На слова Алкумедеса двое стражников вновь поправили свои позы, причем со значительной силой. «Хм, что произошло? Имя Берилов что, настолько значимое?» — думал я, искоса глядя на рыцарей. «Или, может, солдат?» И в это время десятиметровая дверь, достигающая самого потолка, начала постепенно открываться. Эта сцена как-то заставляет тебя создавать звуковое сопровождение вроде «Крик» или «Гу-гу-гу». Внутри была ослепительно яркая комната. Потолок был высок и украшен великолепной люстрой. Красные ковры, плотно заполненные детальными узорами, лежали рядом с обычным, неукрашенным ковром, ведущим от входа к самому трону. Вместо камня стены здесь были сделаны из какого-то белого минерала и украшены красивой отделкой и картинами. Слева находилось огромное стеклянное окно, из которого была видна вся столица. Это был захватывающий вид. Здорово! Сказать по правде, входя, я недооценил все это великолепие. Потрясающе! Это место было просто потрясающим. Этот зал был столь элегантен, что трудно было дышать. Ах да, я ведь настоящий дворянин наследник лучшей семьи герцогов да но ведь внутренний я всего лишь простолюдин кретин поэтому то чтобы не ослеплять себя этой утонченностью я шел уставившись в пол и дойдя до трона преклонил колено ага это определенно верный этикет я верю в учение джона енсейя подними голову по залу раскатился величественный голос Я так завидую этому его баритону, он был так крут. Да, Ваше Величество. В отличие от него, у меня был жалкий Альт. Заталкивая чувство стыда поглубже, я поднял голову, стараясь удержать серьезное выражение на лице. Так ты Уилл? Да, я Уильям Беррилл, Ваше Величество. Когда я это произносил, наши глаза встретились. В отличие от его строгого голоса, глаза короля содержали некоторый огонек. «Алкумедес? Как пожелаете. В данный момент рядом нет никого». Прежде чем я понял, что происходит, король, похоже, что-то подтверждал с помощью стоящего рядом с ним господина Алкумедеса. Услышав его ответ, король повернулся ко мне и ухмыльнулся. Я не на шутку удивился. Эта ухмылка была точной копией отцовской. Пока мое сердце начало колотиться, король встал и радостно засмеялся. Как и ожидалось от сына Гиона, не стоит так нервничать уил. Э, э, может, ли быть, что они с отцом были хорошими друзьями? Хотя, учитывая, что отец был и герцогом, и лидером рыцарей, я и так думал, что они неплохо знакомы. Но пока эти мысли проносились в моей голове, король меня позвал. "Да, ваше величество", спокойно ответил я, несмотря на хаос в голове. Король выглядел удивленно, но затем широко ухмыльнулся и вновь рассмеялся. «Я отведу тебя в мои личные покои». «Хм... Ладно, теперь я убежден. Или, скорее, в тот самый момент, когда меня назвали Уиллом, я уже был более-менее уверен, что они с отцом были близкими друзьями. И поэтому-то теперь я побываю в личных покоях короля». «Да...» Я просто не мог прийти в себя от восторга. Король поманил меня, так что я подошел к трону. Я был озадачен, но к тому времени я уже достиг короля. Он радостно улыбаясь, потянулся к чему-то, и появилась дверь. Вот и она, скрытая дверь. Пусть это останется нашей тайной, что я так из-за нее разволновался. По сравнению с залом для аудиенций, коридор был темным и каменным. Пока я следовал за молчащим королем... Он неожиданно остановился. Комната была заперта замком, считывающим соответствие маны. И когда король влил ее в него, та открылась прямо как автоматическая дверь с земли. Слепо следуя за королем, который продолжал меня подманивать рукой, я, прежде чем успел что-либо понять, сел на диван. И теперь король передо мной делал чай. Я, конечно, и сам могу сделать себе чай. Навыков для этого у меня достаточно, но... Моему предложению отказали, так что я буду просто сидеть и ждать. Ничего не делать, пока меня обслуживает король. Вот, держи. Ах, спасибо. Он протянул мне чай, и не в состоянии сразу же отреагировать, я принял его с задержкой. Но... Чаинка плавала вертикально, так что, похоже, произойдет что-то хорошее. «Если возможно, то я бы предпочел, чтобы это что-то произошло прямо сейчас. Я бы действительно хотел сбежать из этой ситуации, чаинка-сан». «Но подумать только, чай оказался зеленым». «Да, теперь первый король уж точно мой приятель». Пока я уставился на чай, король заговорил. «Пей». «Ах, да. Ничего не поделаешь, раз уж приказали». Поддерживая дно чашки левой рукой и держа ее правой, я отпил. Нужно ли мне похвалить его навыки в приготовлении чая? Нет, нет, нет. У меня нет никакого опыта в чайных церемониях. К тому же это был зеленый чай, а не мать-тя. Так что все в порядке. Наверное. Или скорее, это же другой мир. Да. Хотя чайная чашка и вправду выглядела не к месту. Король отпил своего чаю и выдохнул. Он и вправду позволяет расслабиться. «Признаю, расслабиться в этой тишине я не могу. Ваше Величество, прошу, скажите что-нибудь». В конце концов я все продолжал поглядывать в его сторону, и словно мои мольбы были услышаны. Король наконец открыл свой рот. «Расслабься, Уилл. Мы с твоим отцом знаем друг друга уже очень давно». Как я и думал. «Интересно, кто вообще мой отец такой?» 9 из десяти, что он ответит, он Геон Сама». Но король наконец заговорил, так что я мог вздохнуть с облегчением. Поставив чашку на стол, я взглянул на него, и он продолжил. «Ты должен бы знать, почему я тебя призвал». «Да, из-за того инцидента, когда Аби проник в Академию, не так ли?» Услышав мой ответ, он счастливо прищурил глаза. «Этот парень просто идиот!» – пробормотал он. «Этот парень?» Пока я смотрел на него со странным выражением, он попытался это замять смешком, и атмосфера вмиг посветлела. Парящая вокруг мана также была отозвана. «Ах, прости за этот маленький тест! Я выпустил немного маны, хотя большинство уже потеряло бы сознание!» «Так он это сделал намеренно, как я и думал!» Что значит, он измерял мою магическую силу и одновременно изучал реакцию. Я уже привык к такому, благодаря отцу. Хм, хорошо. Давай притворимся, что все так и есть. Итак, я хотел бы услышать об этом происшествии в подробностях. Я пытался быть скромным, но король это благородное стремление просто отмел. Кивнув, я приготовился. «Хорошо». «Это может занять некоторое время. Вы не против?» «Прошу. 31 мая был майский фестиваль, но я и мой друг с эльфи...» Нервозное объяснение началось. Сегодня, как и всегда, жирный и уродливый желудок, сидящий на своей заднице, которая сидела на роскошном стуле, был на самом деле человеком с недовольным выражением лица. «Ваше Величество!» произнес лысеющий с макушки человек. С приближением вечера в комнате зажгли приглушенный свет, и его голова выделялась от этого еще сильнее. В центре комнаты находился большой плоский стол, окруженный несколькими людьми. Человек, которого называли вашим величеством, был никем иным, как тем самым хмурым жердяем. «Что?» — ответил он, даже не пытаясь спрятать свое плохое настроение. «Жердяя звали Гута Хато». «Император Хато», — он взглянул на лысеющего человека. «Мы собрали армию, Хато», — дрожащим голосом произнёс человек, на которого уставились. «И? Хочешь сказать, нам нужно атаковать сейчас?» «Нет, но...» «Никаких «но». То, что такой человек, как ты, возглавляет нашу армию, просто значит, что мы ходячие трупы». От слов Гуты лысый подскочил. Он понимал значение этих слов, как и остальные присутствующие. Однако они молчали, не желая в это вмешиваться. «Ты отстранен от должности генерала!» Император произнес слова, о которых думал каждый. Но человек, генерал, пытался сопротивляться в свой последний час. «Ваше Величество, разве вы забыли свое обещание?» после всего, что я сделал для расширения этой страны. Молчать. Достаточно, выметайся. Его слова оборвали, и он побледнел. На юго-востоке дальний восточный демонический лес, на юго-западе центральный демонический лес, и область около реки Изы охраняется семьей Сашируновых. Сражаться с белыми и черными рыцарями значит выкидывать камни маны и магических зверей на ветер. «Это... Ты это предлагаешь, генерал?» Гута произносил это с бесстрастным лицом. Человек, бывший когда-то генералом, похоже, уже сдался. «Правда, мне очень и очень жаль. Я был глуп». Так просто сдавшись, он себя на самом деле защищал. Если он будет настаивать, то это не закончится одной только отставкой. «Выметайся!» Низким тоном повторил Гута, и человек вышел, повесив голову. «Слушайте все. Сейчас мы сосредоточимся на увеличении своей мощи. В первую очередь, развитие магических полей и расширение рынка. Расширение же территории будет после». Медленно проговорил Гута, обращаясь к оставшимся в комнате людям. Глядя, как все закивали, Гута улыбнулся. Но незаметно для остальных он скрижетал зубами. Его целью было развитие Хатоа. Чтобы этого достичь, он использует любые методы. К лучшему или к худшему, но превыше всего он ценил эффективность. Гуто никем незамеченный сжимал зубы. У него была стратегическая цель – уничтожение Элзму. Если нет возможности сделать это снаружи, то он достигнет этого изнутри. Однако его план провалился. Просто чтобы заполучить ребенка, он использовал антикоролевских повстанцев и даже ошейники. Но так ничего и не добился. Его последний лучик надежды даже утратил своего зверя. Даже если они все были лишь пешками, провалиться с таким треском – это оставляло неприятное послевкусие. Но к лучшему или к худшему Гута превыше всего оценил эффективность. Он не позволит своему плану заглохнуть только лишь из-за своих эмоций. «Он не сдался» толстый кулак на его колени сжался глава 61 доклад и отъезд часть 1 мана Аби была огромна насколько я мог судить она была больше отцовой так я закончил свой доклад королю на что тот застонал ги как такое возможно его уровень маны выше 999 верно Король, обнимавший свою голову с локтями на столе, взглянул на меня. И, услышав мой ответ, он вновь застонал. «Сказать по правде, Уилл, поверить тебе слегка невозможно». «Конечно, если бы я был королем, то я себе тоже не поверил бы. Это всего лишь слова восьмилетнего. Более того, во всем этом мире, где средний уровень маны был около ста-ста пятидесяти, никто бы не поверил, что уровень маны Аби был выше, чем у моего монструозного отца». И опять-таки, я всего лишь восьмилетний ребенок. Восьмилетние обычно обладают лишь половиной маны взрослого. Они бы потеряли сознание, лишь соприкоснувшись с маной Аби. На мой само собой разумеющийся тон король уставился на меня в изумлении. «Может ли быть... Нет, конечно. <кхм> Мана уила бормотал король. Я в ответ улыбнулся. «Я понимаю, даже мне трудно в это поверить». «Вы не против, если я вам продемонстрирую?» Над головой короля материализовался знак вопроса, и он кивнул. Можно было не осторожничать, поскольку вокруг никого, кроме нас, не было. Если опираться на ману, что король недавно испускал, то его уровень маны был около 800. Так что я выпустил немного своей маны. Не до такой степени, чтобы измерять ее по процентику. Но, правда, лишь немного». Но выражение короля изменилось радикально. Дверь заскрежетала. Замок на ней был прибором, считывающим ману. Поэтому он, должно быть, перегрузился от переполняющей комнату магической силы. Взглянув на дверь, я улыбнулся королю. Заметив мою улыбку, его глаза расширились еще сильнее. Затем я постепенно прекратил испускать ману и, представляя перемотку, вернул ее обратно. Возможно... Слабо проговорил король. «Да, у Аби ее было примерно столько». «Ваше Величество», — спросил я застывшего передо мной короля. Король на это слегка дернулся и, наконец, вернулся к реальности. «Хм... Это... проблема», — сказал он, выдавливая каждое слово. На что я кивнул. «Да, мана призывателя невообразима. К тому же, даже если это призванный зверь... Он смог проникнуть в Академию филис не затронув защитный барьер. «Действительно, чтобы такое провернуть...» «Да, думаю, будет уместным предполагать, что его кто-то провел». «Что насчет тебя, уил Что ты об этом думаешь?» Спросил успокоившийся, наконец, король, глядя мне прямо в глаза. Я был удивлен. Спрашивать мнение восьмилетнего... Хотя я был вовлечённой стороной, и это, возможно, было ещё и потому, что я сын своего отца. Убедив себя, я начал размышлять. Целью призывателя, если не ошибаюсь, должна была быть проверка моих способностей. С эльфи, на которую напали, ранее жила в деревне эльфов, так что она, скорее всего, не причастна к этому. И к тому же время для атаки было подобрано уж слишком хорошо. Хоть я и попросил отца аккуратно распространить информацию. О том, что инцидент три года назад был разрешен благодаря его ловушкам, кукловод, похоже, в этом сомневается. Переводя дыхание, я взглянул на короля, и тот глазами указывал мне продолжать. Три года назад тени, и теперь вот Аби. Если за это ответственен один и тот же человек, то у него должны быть умения для взращивания теней, технологии для создания ошейника раба, и к тому же он или его подчиненный способен призвать Аби, «Я думаю, эта организация покрупнее теней». Хм, так ты не думаешь, что за этим стоят тени?» Наши глаза встретились, и мы улыбнулись друг другу. «К этому выводу пришел и я сам. Сбросить все на них просто, но я не понимаю, для чего им все это. Если их целью является жизнь Уилла, то это определенно их поле деятельности». Но это для них также должно закончиться слишком большим шумом. Чего и следовало ожидать от мудрого короля. Он смотрел в корень. В таком случае мне следует сообщить ему кое-что из моего собственного расследования. Тот, кто провел его в академию, скорее всего, один из моего круга друзей. Он должен знать, где я нахожусь в разное время и насколько мы с эльфи близки. «Хо-хо!» Король выглядел позабавленным, и уголки его губ приподнялись. «Я разговаривал с отцом. Миса Ширунов разговаривала со своим отцом, но ни о чем, касающемся сельфи. Это все, кто пользовался моим прибором связи. Есть и другие методы, вроде писем, но они довольно-таки дорогие, и студенты ими пользуются нечасто. На самом деле, за этот месяц вообще никто не посещал приемную, чтобы отослать письма». Есть студенты, которые используют выходные или праздники для прогулок по городу, но они всегда с друзьями. Так что вероятность, что кто-то из них это сделал, довольно низка. Есть лишь один человек, который выходил на обед со своим отцом в одиночку. Кто? Король, который до этого слушал меня с ироничным выражением, мгновенно стал серьезным. Ага, японское лицо, но из красивых. Он был настолько екемен, что вы бы удивились. Может, это из-за смешанной крови основателя и людей этой страны? Как раздражает. Ну, я не могу сказать это вслух. Так что давайте просто продолжим с докладом. Да, с докладом. Соседка по комнате сэльфи, Её отец, с Эльфи. Мария. Ее отец Короллс Донни из торговой компании Короллс Это и есть мой доклад. Глава шестьдесят первая. Доклад и отъезд. Часть вторая. В это время отец Марии. Человек в потрёпанной одежде лежал у дороги. «Где я?» — похоже, он очнулся. Оглянувшись, все, что он увидел, это незнакомый пейзаж. Склонив в недоумении голову, он, наконец, заметил, во что одет и нахмурился ранее ослепительно белый халат теперь был запятнан чем-то коричневым вроде грязи поняв это он тут же почувствовал ужасную вонь ударившую в его нос заглянув под халат он увидел что на нем не было даже белья он уже начал думать что его кто-то раздел почему он здесь человек вновь оглянулся и схватился за голову это место было в одном из переулков место похожее на трущобы Для начала он попытался вспомнить, что случилось до того, как он потерял сознание. «Хм... Э, ах...» — он вновь схватился за голову, потому что не мог ничего вспомнить. а Я... Мужчина... Торговец... Карлсдони...» «Я должен был ехать в столицу вместе с караваном торговой компании Карлсдони...» Медленно проговорил человек, пытаясь вспомнить недавние события. Затем он запнулся посреди предложения и потянулся к своей бороде. Эта привычка всегда проявлялась, когда он задумывался. Короткая бородка, за которой он всегда внимательно следил, стала длинной. а в демоническом лесу!» Поглаживая разросшуюся бороду, он попытался вспомнить последнее, что видел. Но его последующие воспоминания... А его путешествия по берегу реки Иизы в столицу и встреча с Марией были очень смутными. Он посчитал, что на него должно быть напали грабители и споили ему какой-то наркотик. Обычно вы не сможете собраться, если обнаружите вдруг, что вас так вот выбросили у дороги в каком-то халате. Но не стоит недооценивать Карлсдони. Он в одиночку построил свою торговую компанию и занимался ее организацией. Его упорный дух не так-то просто сломить. Деньги — ни копейки. Но... Короллсдони ухмыльнулся. Если боги этого мира следили за ним, то они начали бы причитать, как он просто перескочил все уготованные ими испытания. «Пока в мире есть деньги, я буду за них сражаться в любое время». Такого рода позитивное мышление было у Короллсдони. То, что позже ему все же придется прочувствовать сожаление и отчаяние, было ему еще неведомо. «Мария, я уже иду, так что жди меня!» В одной лишь белой тряпке на голое тело Королсдони начал свое путешествие. Ведомый Алкумедесом увил покинул личные покои короля. кисаму тяжело оперся на спинку дивана и удовлетворенно вздохнул. «Что за «он полезнее некоторых рядом с тобой»? Что за шутки?» Если он продолжит, то будет звучать прямо как лидер рыцарей регион. Сказать по правде, Кесаму недооценил Уилла. Он знал, что Геон не шутил, говоря, что он был полезнее. Но ему ведь только восемь. Он подумал, что Геон имеет в виду, что Уилл будет полезнее, чем эти бесполезные дворяне из антикоролевской фракции» которые были прямо у него под боком, и его прямыми подчиненными. В таком случае, почему бы ему не встретиться с ним лицом к лицу? Кесаму натянуто засмеялся. Он думал, что он на правильном пути, как политик. Но, похоже, ему еще учиться и учиться. Он был полностью обманут возрастом Уилла и его детской внешностью. Он смотрел на него предвзято. Так что ему придется очистить свой разум и взглянуть на него свежим взглядом. Унаследовав кровь основателя, он был вполне уверен в своей мане. Сидя на своем троне, он смотрел на своих оппонентов, испуская немного маны, и большинство не могло даже стоять под таким давлением. Перед этим восьмилетним он ребячась спустил такое же количество маны, как и при встрече с дворянами, которые ему не нравились. Он это сделал, чтобы проверить, до какой степени прогрессировал идиотизм этого родителя Геона. Но его сын даже брови не повел. К тому же он был элегантен. Каждое его движение было отточено настолько, что невозможно было и помыслить, что такой изысканный дворянин, да еще и ребенок победил Аби. «Как интересно!» – подумал он тогда. «Чего и следовало ожидать от сына Геона?» – подумал он тогда. Как и планировалось, он пригласил Уилла в свою личную комнату, и тот последовал за ним без запинки». Это должно быть потому, что он еще ребенок и не знаком со страхом перед людьми, подумал он тогда. Но здесь он получил свой первый шок. Зеленый чай, передававшийся лишь в королевской семье основателя, был выпит Уиллом без каких-либо вопросов. К тому же он пил его правильным способом. И за этим следовали лишь удар за ударом по его здравому смыслу. В итоге его дух был избит до состояния судорог. Уил испустил достаточно маны, чтобы сломать замок. Что значило, его количество маны превосходило даже это гигантское количество, которое он только что испустил. И не было похоже, чтобы он был захвачен этой силой, словно он знал как ее достоинства, так и недостатки. И то, как тогда повернулась его голова, он был одарен. Ходили слухи, что он был одаренным ребенком, но как он мог подумать, что это было до такой степени? Кисаму хотелось вдарить себе прошлому за то, что он не встретился с ним за все эти восемь лет. У них вышел бы интересный разговор. Кисаму называли мудрым королем. Он гордился тем, как быстро мог работать его мозг по сравнению с остальными. Поскольку скорость отличалась, разговоры тоже выходили не особо интересными. И теперь он чувствовал, что разговор с Уиллом был бы интересным. Уилл смог следовать и даже обгонять его ход мыслей, прежде чем разговор смог даже начать становиться скучным. До сих пор единственным, кому это удавалось, был Геон. На самом деле, умение угадывать, о чем говорит собеседник, лишь по нескольким словам, Уилл натренировал еще в Японии. Это называлось «читать между строк». «Алкумедес», Кесаму радостно позвал своего партнера, который вернулся некоторое время назад. «Да. Чем могу помочь?» «Фу-фу-фу. Позови Зикро». «Как пожелаете». Алкумеды скорее всего, с улыбкой на лице растворился. «Восьмилетний». Кисаму никак не мог думать о нем, как о восьмилетнем. «Уильям. Было бы хорошо, если бы они смогли стать столь же хорошими друзьями, как и с Геоном». Глава 62. «Информация и ситуация». В Элзму рыцарский орден был разделен на две группы – черных и белых рыцарей. Руководил имегион, но мобилизовали обычно белых рыцарей. Почему? Потому что черные рыцари преимущественно являются королевской стражей. Будет ли проще понять, если сказать, что черные рыцари – это личная гвардия короля? Хоть приказы и отдавал вице-лидер, было общеизвестно, что он подчинялся напрямую королю. Чёрные рыцари вновь делились на две группы: бой и разведка. Боевые подразделения, по большей части охраняли замок или были личной гвардией короля, они присоединятся к армии, если будет война. Двое, стоящие у дверей в зал для аудиенций, и вздрогнувшие, услышав фамилию Уилла, были именно из этой группы. Что касается подразделений разведки, о них не было широко известно но их работа полностью описывалась их названием – сбор информации. Секретная работа Геона тоже может быть так описана. Но, строго говоря, между ними была небольшая разница. Работа Геона заключалась в том, чтобы убирать тех, кто противостоит Кесаму. Разведподразделение же занималось сбором и управлением любого рода информацией. К тому же, то, что о них не было широко известно, значило лишь, что о них все же было кое-кому известно, в отличие от Геона, который действовал в абсолютной тайне. В тот день Зерко был призван королем и получил задание. Он восхищался королем. Кесаму и как человек, и как король был превосходным, и он решил посвятить ему как свою верность, так и саму жизнь». К тому же семья Зерко, ниндзя, служили королю поколениями. Никто об этом не знал, но они тайно поддерживали королевскую семью на протяжении всей истории. Служение королю было у него в крови. Кисаму называли мудрым королем. Зерко множество раз получал совершенно безумные приказы, которые он никак не мог понять. И лишь после ему открывалось значение действий короля. Поэтому-то он ничего не спрашивал и просто действовал согласно указаниям короля. Но на этот раз все было иначе. На этот раз он был так изумлен, что не мог успокоиться. Обычные безумные приказы было проще понять, поскольку они просто были более глубоки, чем он мог понять. На этот же раз ему с самого начала назвали причину, От отчего принять это было еще сложнее. Человек, предоставивший информацию и предложивший план действий, был восьмилетним ребенком. Восьмилетний ребенок, который, по всей видимости, победил Аби. Любой обычный король отмахнулся бы от этого, как от обычной детской шалости, не говоря уже о том, чтобы обдумать и последовать его предложению. Зерко, например, никогда бы не подумал, что ему придется подобным заниматься. Его голова болела. У него на мгновение возникло желание спросить короля, действительно ли он хотел это сделать. Конечно, он промолчал. Кисаму всегда видел своих оппонентов насквозь. Сомневаться в таком короле мог только полный идиот. Поэтому, чтобы все это понять, ему придется лично встретиться с этим мальчиком. Он бесшумно шел по каменному замку, где звук должен был раздаваться очень далеко и четко. Это было сделано намеренно, чтобы шпионам было сложнее сюда проникнуть. Говорили, что это просто вкус основателя, но на самом деле это была контрмера. Уильям Берилл. Следующий герцог. Любой дворянин хотя бы раз слышал его имя. Говорили, что он был словно ангел на своем дебюте в три года. А его интеллект хвалил даже знаменитый придворный ученый Джон Велтер. Гений, одаренный ребенок то есть человек, которого окружали слухи, и ко всему прочему сын господина Гиона. Геон был начальником Зерко, он был лидером как белых, так и черных рыцарей, так что это само собой разумеется. У Гиона, который обычно вел белых рыцарей, был очень небольшой шанс повстречаться с Зерко, который был из разведкорпуса черных рыцарей, в прямом подчинении короля. Но даже так Зерко знал, насколько Геон был великим человеком. Люди им восхищались так же, как и самим королем. Сын такого человека. В Зерко с детства была вбита теория, что нельзя делать выводы до расследования. Но он ведь всего восьмилетний ребенок. Он просто не мог не недооценивать его. К тому же такой инцидент может стать концом этой страны, если откроется, что все это было детской шалостью. Но у этого ребенка были рекомендации двоих наиболее уважаемых в этой стране людей. Затем спокойствие наконец вернулось в душу Зерко от одного простого факта. Для начала просто сосредоточься на приказе короля. Отложив свои противоречивые чувства, он сосредоточился на приказе, полученном лично от короля, и беззвучно устремился к цели. Стол вздрогнул, когда человек топнул ногой. Удобный диван, расположенный перед большим столом в просторной комнате. На нем сидел человек, рвущий свою единственную пару прядей волос. Порывшись на полке у стола, он достал карту. В ее центре виднелись слова «Хато». Уставившись на них, Гута бормотал себе под нос. Зима близко. Хато, который правил император Гута, располагалась на севере континента рана. Поэтому погода здесь никогда особо теплой не была. Зимой земля промерзала, дрейфующий лед покрывал Северное море, и морские путешествия были верхом глупостей. В такой хато, вместо фермерства или рыболовства животноводство было лучшим выбором. А за разводом скота неизбежно следовала и милитаризация. И в сравнении с другими странами, вокруг них, у них была одна большая проблема – еда. Как бы они ни тренировали свою армию, сколько бы они ни зарабатывали с продажи магических приборов, одну проблему они никак не могли решить. Проблему недостатка ресурсов. Неважно, сколько у них земли, люди не могут жить без еды. Люди преклонят голову перед людьми из других стран, замерзшие и голодные. Гуто смотрел на это. Он хотел спасти эту страну. Это не было ради справедливости. Гуто желал роста своей страны ради себя самого. Гуто желал континент. И для этого ему нужно место, где земля не замерзала. Он вновь взглянул на карту. Начинаясь в центре Рана, горная гряда тянулась с северо-запада на юго-восток. Места возле гор были известны как демонические леса. Как намекает само имя, это место просто кишело демоническими зверями. По какой-то неизвестной причине они непрерывно появлялись в этих лесах. Если кто-то туда ступит, дороги обратно для них уже не было. И в самом центре демонического леса находилось королевство Элзму. Его территория была зажата этими зловещими лесами. Но даже так у них была хорошая плодородная земля, и сельское хозяйство процветало. Поэтому люди, которым повезло, и они могли себе это позволить, И люди, желающие мирной и спокойной жизни, начали собираться в Эльзму. Они начали свои исследования магических приборов, и сейчас их развитие в этой области почти достигло стандартов Хато. Барьером между двумя странами служила река Ииза. Но 200 лет назад никто не знал, что земля за этой рекой вообще могла быть обитаема. Затем она была подчинена человеком, появившимся из ниоткуда. Вспоминая об этом, Гута пожалел правящего тогда императора. Это была драгоценная земля, которая так была им нужна. Земля с юга, которая не замерзала. спинел позвал Гута. «Здесь!» Гута, похоже, не был удивлен, даже при том, что спинел появился прямо перед ним. спинел был тенью, принадлежавшей Гуте. «Уильям Берилл!» «Нет, прекрати расследование в Элзму!» «Принято!» На этом Спинелл растворился в тенях. Не то, чтобы Элзму мог вот так просто жить между двумя демоническими лесами. Они сделали это место обитаемым благодаря своим сильным рыцарям. Гута был не настолько глуп, чтобы делать из этих рыцарей врагов. У Хато была армия, но в конце концов они были лишь людьми. Но Элзму определенно не посягнет на демонический лес. Насколько бы сильными они ни были, есть что-то, что просто невозможно сделать. Если тронешь демонический лес, на тебя падет бедствие. Эта фраза передавалась еще с древних времен. Это была традиция, верование. Уголки его губ приподнялись. Он разовьет Хатто ради своего народа поэтому пока что он просто молча подождёт. Карлсдони быстро познал отчаяние. Можно сказать, что он с небес упал на землю. Или с земли в... Он считал, что пока деньги заставляют мир вертеться, ему по силам всё. Да, он считал. Прошлое время. Наконец, выбравшись из трущоб, Карлсдони хотел понять, что это за место. Он кое-как мог представить, куда попал, осматриваясь вокруг. Но чтобы убедиться, он начал расспрашивать прохожих. Он был в каком-то отдаленном городке Дьюву. Он сможет добраться до Элзму, пройдя демонический лес. Но это именно значило, что ему вновь придется пересечь демонический лес. Здесь жило множество зверолюдей. У него не было против них предрассудков, но он злился на них за то, что они со своим превосходным нюхом так от него шарахались. Ух, от него несло, и он это знал. Застонав, он попытался найти работу, чтобы заработать денег и куда-нибудь добраться. И именно здесь его ждало отчаяние. У Карлсдони был талант – делать свой бизнес успешным. Это было правдой. Но теперь ему кое-чего не хватало. И это была молодость. Неважно, насколько он хорош в счете, насколько он хорош в бизнесе, насколько подвешен его язык, он не мог компенсировать свой возраст. Все ему отказывали, думая, что у него должны быть какие-то проблемы, раз уж его уволили в его-то возрасте. Грязная тряпка на нем делала это еще сложнее. Но Карлс этого не осознавал. Бесполезно. Ему не найти работу. Его голова повисла в отчаянии. Страна бизнеса, Дьюву. Не то, чтобы он ненавидел это место. Он его несколько раз посещал по делам. Но он совсем не хотел оставить здесь свои кости. Его ненаглядная Мария все еще ждала его в Элзму. Он не может сдаться. Раз уж до этого дошло, ему придется продемонстрировать все, что у него есть. Рассказать правду и получить работу. Так он думал. Но это не сработало. Торговец, которого обвели вокруг пальца до такой степени, никому не был нужен. И ему отказывали еще, и чтобы защитить его гордость, чтобы на него не смотрели с жалостью, как на торговца. К тому же невозможность вспомнить, что с ним произошло, и его смутные воспоминания... Никто не принимал его туманных объяснений. «Ах, но чешется и вправду сильно!» Карл нахмурил брови. «Верно. Давай-ка для начала помоемся». С таким решением Карлс Донни, и зашагал к реке. Глава 63. Торговец. Часть 1. Побродив бесцельно по округе, Карлс наконец, достиг берега реки. Он терпел зуд, поскольку сменной одежды у него, конечно же, не было. К тому же он был абсолютно голый под этим халатом. Так что он не мог просто прыгнуть в реку в белье, как он это делал в молодости х хм... короллдонни все думал, но вскоре сдался да и другого способа все равно нет достигший просветления короллдонни прыгнул в реку прямо в халате заодно его и помою ликуя прокричал он он плавал забыв о горькой реальности ему вспомнилась его счастливая молодость, когда он любил играться в реке и это случилось когда он наконец начал выбираться из реки, покачнувшись и поскользнувшись на камне Он упал в реку на спину и ударился головой. Сильно. Глоп! Глоп! Постепенно теряя сознание, он проклинал Бога. «О, Боже, за что мне все это? Из-за того, что я продал ту вазу дороже, чем она стоила? Нет, возможно, это все тот ковер». В его голове начали проноситься разные эпизоды его жизни. Но сейчас было не время начинать об этом сожалеть. Он потерял сознание, и его тело понесло вниз по течению. «А, это...» – пробормотал короткий и полный, похожий на медведя человек, увидев что-то с моста, на котором стоял. Или, скорее, он и был медведем. Ах, неважно. В тот момент, когда он это сказал, он прыгнул с моста совсем нечеловеческим способом. Он и брови не повел, упав в реку. И сразу же взял какую-то, по всей видимости, тонущую штуку, Карлсдони, подмышку, и выпрыгнул обратно из реки. «Уж не думал, что пригожусь здесь». Положив сплавляемое бревно, на берег медведь проговорил. «Так, искусственное дыхание и массаж сердца, верно?» Сказав это, он оттянул подбородок Карлсдони. «Да, как вы уже догадались, это Бгуалсан. Кто? Прошу, вспомните». Он ведь одна из теней, атаковавших Уилла три года назад. Карлс Донни проснулся от кошмара. Он почувствовал что-то мягкое на своих губах. Его промокший халат был зябким на ощупь. Единственное, что его успокаивало, пока он пытался проглотить вдох, это ощущение твердой суши под собой. Что-то на его губах. Он с надеждой раскрыл глаза, но увидел лишь косматого, бородатого, медведеподобного дядьку. «Что значит...» Карлс Донни прикоснулся к своим губам и побледнел. «Он что сделал это с...» Он совершенно не понимал, в какую ситуацию попал. Но единственная отчетливая мысль в его голове — это чувство на губах. «Это... это все сон. Кошмар еще не закончился э э э а а а а а а а За всю свою долгую историю торговца он раньше тоже паниковал. Но даже паника от первой продажи не шла ни в какое сравнение с этим. Смешанные, нечленораздельные слова срывались с его языка, пока он ошеломленно садился. И не похоже было, что он скоро преодолеет это состояние. Затем Карлс Донни начал вспоминать, что произошло до того, как он потерял сознание. Вонь, зуд, река, падение... «Да!» — Карлсдони попытался найти объяснение, которое он был бы в состоянии принять. Конечно, Карлсдони, который ничего не знал об искусственном дыхании, не мог такового найти. Смотрящий на него Бугуал Сан, поняв, что его искусственное дыхание сработало, встал, взял Карлсдони под мышку и зашагал, почти прыгая. «Ма... Мария, что же со мной будет?» — застонал Карлсдони полуплача примечание английского переводчика. Карл Сдоний использует консайский диалект, что-то вроде нью-йоркского или техасского акцента. Что же его ждет в будущем? Прежде чем он смог что-либо понять, он утонул в реке, а когда уже было подумал, что спасен, был похищен медведем. В голове Карл Сдоний, который видел впереди лишь мрак, не было ничего, кроме проклятий в сторону Бога. Когда я, провожаемый господином Алкумедосом, достиг Академии, было уже далеко за полдень. Итак, послеобеденные уроки были продолжением утренних и касались призыва зверей. Всем нужно было призвать своих зверей и развить более глубокую с ними связь. Что же касается утренних классов, похоже, все закончилось раздаванием кличек для своих зверей, что, впрочем, не имеет ничего общего с настоящим именем, которое я дал Широ. «Хорошо. Не то, чтобы я мог отстать в плане обучения. Но я все же пропускал некоторые занятия и практику в последнее время. И ведь я не смогу сказать своим одноклассникам что-то вроде «меня призвал король». Герой государства и отец и лидер государства. Двое, которых глубоко уважал каждый в этой стране. Кто я такой, чтобы знать обоих? Ах, хотя я сын своего отца». Будет сложно, если меня начнут сравнивать с этими двумя. Король и Кемен. Из какой баллады он вылез, черт бы его побрал. Отец был моим единственным спасением. Хотя из всех слухов и пересудов я сделал вывод, что люди сильно его приукрашивали. Интересно, переживали ли они о том, как им реагировать, когда они лично с ним встречались? А, нет. Они на самом деле с энтузиазмом кричали. Причина этого для меня так и осталась загадкой. А, я все думаю о бесполезных вещах. Итак, урок завершился без проблем, и Зен меня притащил обратно в нашу комнату. «И что тебе сказал директор?» Зен напал на меня с вопросами, даже не пытаясь скрыть свое любопытство. «Это не директор. Меня вызывал кое-кто другой». И в моей голове всплыло изображение глаза на ножках. «Э-э-э! Что-что? Кто это был? Кто это был?» «Этот парень так легко заглатывал наживку!» Я ухмыльнулся. «Его величество!» Глава шестьдесят третья. Торговец. Часть вторая. «Его величество!» «Э-э-э!» Зен в ответ просто испустил дурацкий звук. Пока он пытался переварить эту истину, его мозг засох, а глаза выпали из глазниц. Что, конечно, не произошло, ведь это была всего лишь метафора. Как забавно. Заметив ухмыляющегося меня, Зен прокричал. «Тебе меня не обмануть! Ты лжешь!» «Нет, я правда не лгу!» Смеясь, я посмотрел на потолок, желая все объяснить Зену. «Если тебе нужны доказательства, как насчет спросить его?» У Зена, как всегда, появилось пустое выражение, и он испустил х поднимая глаза к потолку. Не давая мне шанса предупредить его, послышался звук падения чего-то тяжелого. Девиз, передаваемый в нашей семье ниндзя со времен эпохи основателя, звучал так. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Говорили, что этот девиз был передан главе семьи того времени самим основателем. Он был краток и точен. Будучи человеком, отвечающим за работу с информацией, он прекрасно понимал важность ее достоверности. Конечно, слухи и пересуды тоже не считались бесполезными. Информацию также можно получить из знания, как и почему эти слухи начались. Но сколько бы раз он не услышал слух, он не мог определить его достоверность, не подтвердив его собственными глазами. Не то чтобы люди лгали друг другу. При передаче информации непрофессионалами она неминуемо запятнается точками зрения рассказчиков, их мнениями по этому поводу, и в итоге история просто не будет объективной. Поэтому-то этот девиз был глубоко выграверван в сердце Зерко, и этот факт множество раз был донесён до ведома короля, так что когда было упомянуто имя Уильяма, то это автоматически значило одобрение расследования о нем. «Верно» король знал об этом. Зерко, несмотря на глубокое уважение к королю, не мог поверить собственным ушам. Он был ошеломлен и тем, что он не мог поверить даже своим партнерам, которые донесли до него столько информации, ни разу при этом не соврав. Поэтому-то он сделал нечто, неподходящее званию офицера разведки. Обычно сбор информации был тщательно скрываемой активностью. И именно поэтому семья ниндзя работала и поддерживала королевскую семью столько лет. Атрибут ветра. От чего то в их семье рождалось очень много детей с талантом к магии ветра. И, естественно, это было крайне полезно для шпионажа. Стоящая за этим теория была неясна, но они могли использовать атрибут ветра, чтобы полностью заглушать производимые ими звуки и таким образом стирать свое присутствие. К тому же у офицера разведки, вроде Зерко, Было много лет практики в этой области. Он мог запирать всю ману внутри своего тела и даже при ее использовании возвращать ее обратно, таким образом избавляясь от любой возможности обнаружения. Мог ли он стать слишком небрежным, поскольку оппонентом был восьмилетний ребенок? Нет, не мог. Зерко отверг свое собственное предположение. Даже будучи восьмилетним, тот был признан самим Геоном Само. Он был уверен, что его внимательность работала на все 120%. И в этой работе он, в принципе, не мог позволить себе быть неосторожным. Он всегда был сосредоточен и внимателен. Очень просто потерять все, на миг расслабившись. Но как его обнаружили? Могла ли его магия не сработать? Нет, не может быть. Просочилась ли его мана? Нет, невозможно. Он слышал, что Уилл победил Аби... Так что он контролировал ману так жестко, как только мог. Не может быть. Чтобы засечь ее даже так... Обычно эту причину было проще всего принять, но Зерко просто не мог. Он не мог в это поверить. Он его недооценил. И вновь он пришел к пониманию величия Кесаму и его собственной неопытности. Даже если его сердце еще не поняло и не приняло это... Он все же закончил обработку информации и своих собственных эмоций. Даже если его поймали, он не чувствовал никакой враждебности. В таком случае Зеркос ссутулился и потянулся к панели на потолке. Даже если он ненавидел вот так себя обнаруживать, это лучший выход из данной ситуации. Слух о том, что он победил Аби, также мгновенно стал заслуживающим доверия. Придя к заключению, Зерко нехотя отодвинул панель и спрыгнул в комнату Уилла и Зена. Пока я уставился на потолок, одна из панелей была чиста и быстро убрана с кланг, и из дыры на нас полетел человек, полностью одетый в черное. Зен, изумленный до такой степени, что его голос просто перестал работать, уставился на меня. Я почувствовал присутствие ветра, как только вошел в комнату, а также и то, что он пытался это присутствие скрыть. Я был просто ребенком, только что сообщившим королю, что я победил Аби. Так что я предположил, что это кто-то, кого король послал для подтверждения этого факта. Но я не знал, как он выглядит. Поэтому-то я, не думая, воскликнул. Ниндзя! Глава 64. Нужно знать, когда сдаваться. Три года назад... Бугуал и Бибиньяру, атаковавшие Уилла и получившие от него, изначально были торговцами, которых затем обратили в теней. Хотя они не достигли таких высот, как Карлсдони, они все же имели за собой большой караван и делали деньги, курсируя между Дьюву и Элзму. Этих двоих на выходе из демонического леса ждала бандитская засада, и поскольку они были людьми, их продали в рабство но на самом деле они обладали недюжинной силой. Они были достаточно сильны, чтобы преодолеть демонический лес с минимумом охраны. Они неоднократно проходили через лес и бесчисленное количество раз испытывали на себе нападение магических зверей, не говоря уже о ворах и бандитах, с которыми им приходилось сталкиваться вне его. То, что они после всего этого остались в живых, как нельзя лучше доказывало их силу и сколько жизней им самим пришлось забрать. Они множество раз сталкивались со смертью лицом к лицу. Поэтому, когда им промыли мозги, они убили множество невинных людей, и их за это пожирало чувство вины. Возможно, даже больше, чем Чифон. Поэтому-то он не искал искупления в смерти, подобно ей. У него было место, куда он мог вернуться, и люди, которых ему нужно было защитить. То, что его просто заставили делать столь ужасные вещи, не служило ему оправданием. И он не думал, что будет прощён. Он болезненно это осознавал. Но у него были дела, которые он должен был сделать, поэтому-то он должен продолжать идти вперед. Вы можете подумать, что это глупо. Вы можете подумать, что он просто добавлял к своим грехам. И когда он освободился от ошейника, его снова и снова мучили кошмары. Вина пожирала его изнутри и заставляла его тело дрожать. Он никогда не сможет этого забыть. Он не ждал прощения и не молился о нем. Но даже так... Теперь он инстинктивно спасал любого, кого только мог. Может, это из-за его благодарности за свое собственное спасение? Или просто желание помочь? Или, возможно, даже напомнить себе, насколько ему повезло, глядя на их положение? Он не думал об искуплении. И все же он чувствовал, что мало-помалу заглушает, трепет от своих кошмаров. И теперь, вновь став торговцем, Бугуал начал помогать всем нуждающимся. Он познал искусство спасения жизни от Уилла, так что в некотором смысле Кораллс Донни очень повезло. А, но раз уж он был использован спинелом лишь для того, чтобы измерить способность Уилла, возможно, будет точнее сказать, что невинному Кораллс которого во все это втянули, чрезвычайно не повезло. Коралл в полупохищенном состоянии принесли в огромный дом Бугуала и вдруг начали лечить. Коралл который ничего не ел уже несколько дней, был истощен, так что Бугуал покормил его похлебкой и силой уложил в постель. Но Коралл и вправду был на пределе. Хоть он и попал в эту ситуацию весьма необычным способом, но видя, что ему дали еду и даже место для сна... Не похоже, чтобы Бугуал хотел ему навредить. Когда он это понял, прежде до предела натянутые нервы Карлсдони, наконец, ослабли. И ему вдруг стало чрезвычайно сложно бороться со сном. Глядя на мирно спящее, сплавляемое ранее полено, Бугуал издал вздох облегчения. В то же время его окатила волна сожаления. «Что теперь делать? Он особо над этим не задумывался?» Глядя на приблудившееся полено, он вздохнул еще раз. Это усложняло его планы. Прежде чем начать эту акцию по спасению людей, он был торговцем. У него были планы вместе с Бебеньяру направиться к Элзму с товаром специй. И здесь возникала проблема. К тому же он не мог оставить его со своей семьей. Бугуал вновь вздохнул. Взглянув на свой поступок объективно, он осознал, как плохо это выглядело. И он вновь вздохнул. И ему не стоило так радоваться, что его СЛР работала. Если подумать, он также взял его подмышку и принес домой, вообще ничего не объяснив. Это выглядело просто как похищение. Но этот парень не сопротивлялся и ни разу не закричал. Он не мог не похвалить его. Пройдя через тренировки теней, он тоже не стал бы кричать в подобной ситуации. Но чем приписывать это остальным нервам, он скорее просто не понимал, что вообще происходит. Что он получил хорошего от теней, так это увеличенные силы и приспособляемость. Благодаря этому он смог пройти через демонический лес, вообще не нанимая стражников. Ну и еще кое-что. Глядя на собранные им товары в углу комнаты, Бугвал улыбнулся. В любом случае он сможет спросить, что стряслось с этим парнем, когда тот проснется. Сейчас он просто был взволнован предстоящими переговорами с мистером специальности. «Ниндзя!» На мои неосторожно вылетевшие слова полностью черный ниндзя дернулся в удивлении. «Действительно. Теперь уже была моя очередь удивляться. Правда. Ниндзя!» Затем я вспомнил. «Верно. Это должно быть работа основателя. Я бы хотел узнать, откуда вам известна фамилия, дарованная основателем моей семье». «Как я и думал». Я взглянул на молчащего человека, который, казалось, что-то хотел сделать. Его рост был примерно 165-170 сантиметров. Хоть он и был невысоким, к сожалению, восьми-десятилетним детям все еще приходилось смотреть на него снизу вверх. Затем он вдруг поклонился. Видя это, мы с Зеном оба сглотнули. Нет нужды полагаться на мои воспоминания из прошлой жизни, чтобы понять этот жест. Он склонил голову то есть извинился. «Приношу свои глубочайшие извинения. Даже если это было ради работы, это было грубо с моей стороны подглядывать за вашей личной жизнью». Столь прямое признание было, безусловно, проще принять. Все его тело словно излучало уважение и извинение. Этот человек, скорее всего, довольно умен. Любому было бы сложно поверить в мой рассказ. В теории он это понимал, Но его сердце просто не могло этого принять. Поэтому-то он и извинялся. Глядя на такого ниндзя-сана, я ухмыльнулся. но уважение должно отвечать уважением. Это лишь здравый смысл. И неважно, между японцами или между дворянами Элзму. Не то чтобы я считал косплей-ниндзя забавным. Ни капли. «Не волнуйтесь об этом». Это важное государственное дело, так что подтвердить достоверность информации – это естественное желание. Я не против. Прошу, поднимите голову. Благодарю вас за вашу снисходительность, Уильям Сама. Сказав это, ниндзя-сан приподнял голову, и наши глаза встретились. Его глаза сузились от беспокойства, и он продолжил. Кстати, Зен все это время стоял, застыв на месте. Немного жаль, что появился не господин Алкомедес, Но если он так и продолжит, то превратится в статую. искоса взглянув на Зена, я ухмыльнулся, слушая ниндзя-сана. «Прошу прощения, что я не представился ранее. Я лидер отделения разведки черных рыцарей, служащих его величеству. Зерко-ниндзя. Я вновь прошу вашего содействия в этом деле». Зерко бросил быстрый взгляд на Зена, и я кивнул. «Почему?» «Чтобы спрятать лицо». «Так ниндзя – это не его профессия, а фамилия!» «Ух, основатель, я тебя уже боюсь!» В этот короткий миг, когда я спрятал лицо, я поправил свое выражение, сделав его серьезным. Поднял голову и положил руку на плечо Зена. «Итак, я пошел!» Оставив эту фразу, я последовал за Зерко обратно на потолок. Это секрет, что когда панель ставилась на место, я хихикнул. Услышав снизу истерический голос э, -э! Зерко и Уилл постепенно достигли впечатляющей двери Академии. В отличие от Уилла, который думал не по делу, что сегодня он уже немало походил, Зерко изо всех сил старался оставаться спокойным. Но поскольку он не мог, и в его голове все еще проносились бесчисленные мысли, он, следуя примеру Уилла, рассеянно уставился на дверь, прежде чем услышал а когда Уилл заметил его одежду. Его форма ниндзя мгновенно сменилась обычной одеждой, и он втайне получил от Уилла прозвище «Иллюзионист». Если бы Зерко попал на Землю и работал бы там магом, то его конкурентом было бы до него как до Луны. Но у Зерко была причина, чтобы вести себя так рассеянно. Этот ребенок рядом с ним. Он не только обнаружил его на потолке, Зерко просто снесло демонстрации интеллекта этого восьмилетнего ребенка, так же, как и его отточенными и элегантными движениями. Более того, Зерко использовал магию ветра, чтобы запрыгнуть обратно на потолок, а Уилл смог проделать то же самое без его помощи и даже поставил на место панель вместо него. И на этом его изумление не закончилось. Техники ветра, передававшиеся в семье ниндзя из поколения в поколение, были с легкостью повторены Уиллом. Это было безоговорочное поражение. Обычно ты не сможешь использовать магическую технику, просто увидев ее разок. Тебе придется понять теорию и мелкие детали заклинания, затем найти подходящий баланс маны, и лишь затем ты сможешь активировать его. К тому же Зерко использовал немые заклинания. Он вырезал в своей памяти интонации значение заклинания и даже тон произношения. Кроме того, он использовал его без каких-либо излишков маны. Что же касается Уилла, его мозг уже был натаскан в японском, поэтому-то у него не было никаких проблем создания немых заклинаний. Зерко был серьезно озадачен, не зная этого факта. Видя немую магию Уилла, кропотливый труд, который он прикладывал с самого детства, выглядел теперь просто абсурдным. У него было такое чувство, словно его сердце ломалось на части. Несмотря на это, Зерко сохранял свое молчание и даже смог подавить вздох, за что ему, честно говоря, хотелось себя похвалить. В любом случае, сейчас самое важное – это дело Оби, и предоставленное Уиллом имя Карлсдони. К счастью, столица Элзму была процветающим городом. Собравшись с мыслями, Зерко вошел в одну из выстроившихся закусочных, выбранную наугад. «Для людей внутри они будут выглядеть лишь как отец и сын, или даже как братья. Никто не вспомнит о них дважды». «Понятно. Давайте же найдем, кто этот корал на самом деле». «Нормально ли мне об этом знать?» – поддразнивающе спросил Уилл, глядя на кивающего Зерко. «Никаких проблем». «Я немедленно разошлю сообщение об этом по Элзму. Неважно, ответственный ли он за этот инцидент, или его просто втянули в это. Факт остается фактом. Он вовлечен в это дело, и его нужно поймать», — заявил Зерко, наконец найдя способ обрести спокойствие. «Все, что ему нужно, так это не видеть Уилли, восьмилетнего. Можно сказать, что он нашел просвещение. Или, возможно, просто перестал пытаться все это понять». «Я неожиданно дерзок», — подумал про себя Зерко. Глава 65. Тот, кто вернулся. Его сознание медленно начало проясняться после долгого сна. Он медленно открыл глаза после этой приятной дремоты. Незнакомый потолок. Да, тот, кто проговорил это только что, был нашим единственным и неповторимым Королсдоний. Вспомнив последние события у реки, он начал беспокойно оглядываться, насторожившись. «Верно. Пока его мозг постепенно просыпался, вчерашние воспоминания всплыли в его мозгу. Похоже, он смог пережить эту ночь без каких-либо происшествий. Это та комната, в которую принес его тот медведь. Хотя еще и нельзя было сказать, наверняка безопасно ли здесь. Он считал, что уже можно расслабиться». Почувствовав облегчение, Кораллс Дони поглаживал свою грудь, чтобы успокоиться. Даже так, проспать все это время, это показывало, что у него действительно стальные нервы. И когда он уже был наполовину шокирован, наполовину восхищен этим, дверь со скрипом открылась. И Кораллс Дони тут же засомневался, проснулся ли он вообще. «Мне очень жаль. Медведь в догезе. ш В конце концов, Карлсдони впал в состояние замешательства и начал метать свой взгляд по комнате. — Серьезно, я безнадежен. Я часто забываю об окружении и погружаюсь в занятия с головой, чем бы ни занимался. — А… -э, -э, -э, э… Медведь и Карлсдони сидели напротив друг друга за обеденным столом. Сделанная из дерева комната была простой, что в свою очередь создавала спокойную и мирную атмосферу. И в этой комнате, сидя напротив смущенного медведя, почесывающего голову, у Карлсдони на лице была беспокойная улыбка. «Что здесь вообще происходит?» Он был в абсолютной растерянности. Для начала он, по крайней мере, понял, что этот парень не хотел причинить ему вреда. На самом деле, вместо этого он еще и извинялся за что-то. Карлсдони уже некоторое время не мог выпрямить свою шею от изумления. «Мне правда жаль». Принести вас сюда без каких-либо объяснений – это вас должно быть сильно спутало. Каждое его слово было пропитано сожалением. Теперь Кораллсдо не понял. Похоже, что медведь наконец осознал, что сделал. «Все в порядке, вы ведь меня спасли!» Для начала нужно поблагодарить. Хотя у него и было много вопросов, хорошие манеры требуют благодарить за спасение своей жизни. Пока Кораллсдоний это делал, он также попросил ответить на мучающие его вопросы. «Я был шокирован, увидев воздрифующим по реке. Когда вы перестали дышать, я использовал на вас СЛР, сердечно-легочную реанимацию». «Сердечно-легочную реанимацию?» Когда на его лице отобразилось непонимание, медведь в свою очередь изобразил гордость и объяснил. «Меня научил один мой знакомый». Это способ, которым можно вновь заставить человека дышать, если тот перестал. «Вот как?» — Карлсдони кивнул. Медведь также удовлетворенно кивнул, прежде чем взглянуть на него. «Но почему вас смыло по реке?» На лице медведя отразилось любопытство, которое скрывало беспокойство, мелькающее иногда в его выражении. Карлсдони почувствовал комок в горле. Его причина, то, что он поскользнулся и ударился головой, была столь постыдной, что он не смел открыть свой рот. Судя по сложному выражению медведя, тот, должно быть, подумал, что Карл был втянут в какого-то рода инцидент. Или что-то в этом роде. Карл проглотил вырывающийся вздох и начал думать. Он знал, что чем дольше он будет молчать, тем выше будут ожидания. Противоречия внутри него все росли... Нет, просто это действительно смущало. Собравшись, он открыл рот. Медведь был его спасителем. Лучше проглотить свою гордость и открыть ему все. Кроме того, этот поворот событий, похоже, был удобен для него. По крайней мере, он ничего не потеряет, если скажет правду. Кроме своей гордости. «Вообще-то я упал и ударился головой, когда плавал в реке». Сказав это, он явственно чувствовал на себе взгляд медведя жалеющий взгляд. Нехорошо. Ему вдруг захотелось отсюда сбежать, побыстрее и подальше. После всех своих несчастий и отчаяния он хотел заплакать. Паникуя, он начал объяснять: "Нет, то есть меня зовут Карлсдони, я глава торговой компании. Возможно ли, Вэлзму?" Карлсдони был удивлён. У мужчины перед ним было хорошо сложенное тело, на котором там и тут виднелись шрамы, словно у воина. Думая, откуда, он наконец понял. Это место было близко к торговой нации, Дьюву. Если это торговая нация, то даже торговцы будут мускулистыми. Карлсдони почувствовал восхищение, в то же время полностью упуская суть. К тому же он был так рад, что его знали даже в столь отдаленном месте, что его голос повысился сам собой. «Ох, вы обо мне слышали? Я опольщен. Так вы тоже торговец?» «А, только начинающий». Минутка смеха. «А, обратно, обратно». Карлс затем продолжил объяснение своей постыдной ситуации. «И несколько дней назад я вел свой караван через демонический лес». Прошли мы через него без проблем, но вот когда расслабились, это как-то и случилось. Объяснение Карлсдони было расплывчатым, и над головой медведя материализовался вопросительный знак. Неудивительно. Даже сам Карлсдони не имел ни малейшего понятия, что там произошло. «Я думаю, что что-то случилось, но мои воспоминания очень смутные. Я и сам не знаю, что к чему». В конце концов, казалось, что он вообще ничего так и не объяснил. Кораллс наконец, позволил себе вздохнуть. И тут сидящий перед ним медведь, казалось, что-то понял. С горьким выражением на лице он пробормотал. «Возможно, лучше ничего и не знать». э, -э, -э, -э. На этот раз знак вопроса появился над головой Кораллс «У меня есть идея по поводу того, что произошло. Но говорить об этом опасно». «Так что, извините!» Кораллс был ошеломлен неожиданным извинением, так же, как и печалью в его голосе. Затем, прежде чем он вообще смог среагировать, медведь резко поднял свою голову. И в отличие от его предыдущего печального выражения, теперь он излучал радость. «Но я думаю, что смогу помочь!» В раскачивающейся повозке Кораллс прислонился к стене. «Полный вперед!» – взревел Бугуал и хлестнул обеих лошадей перед ним. От неожиданного ускорения Карлс едущий сзади вместе с багажом, упал и сильно ударился задом. «Хи-хи!» – он как-то услышал смешок, но на его лице все равно сияла радостная улыбка. «Да, причина этого была, конечно, в том, что он, наконец, сможет встретиться со своей любимой Марией. Ему хотелось кричать от радости» но поскольку это нарушит покой остальных пассажиров, он подавлял этот порыв. О, Боже! Бесподобный Боже! Это лишь второй раз за всю его жизнь, когда он поблагодарил Бога. Кстати, первый раз был, когда родилась Мария. Медведь, сказав, что может помочь, представился. Его звали Бугуалом. Он не слышал раньше этого имени, но промолчал по этому поводу пока его вели к повозке, он увидел кого-то, загружающего в нее багаж. Это был Бибиньяру, который сейчас сидел рядом с Карлсдони. Это именно он ранее хихикнул: «Медведь и кот. Двое зверолюдей. И их груз – специи». Теперь он, наконец, понял. Эти двое были теми, чей товар вызвал столько ажиотажа по всей стране. А именно, еда, в приготовлении которой использовались их специи смешанная с соусом лапша – якисоба, круглые данго из мяса – аджипо – такояки, блюда из лапши с наваристым бульоном из огра – тонкоцу рамен и многое другое. Эти блюда были настолько популярны, что где бы ни появлялась тележка с едой, порядок в очереди приходилось поддерживать белым рыцарем Вкус был за гранью воображения, и вскоре ее назвали «гурманская еда ранга Б». Кстати, Кораллс Донни был большим ее фанатом. Он попробовал каждый из этих блюд. И словно этого было недостаточно, эти двое также отправлялись в Элзму в этот самый день. Что за совпадение! Поэтому-то Кораллс благодарил Бога. Он был спасен сразу в нескольких смыслах. Но он не ожидал, что будет шокирован еще больше. Чтобы достичь Элзму, нужно сперва пересечь демонический лес. Но даже сейчас их не сопровождал ни один охранник. Когда он спросил об этом, последовал ответ, что они без надобности, поскольку их двоих будет вполне достаточно. «Нет, не может быть!» «Да, торговцы с юга пугают!» Это чувство засело в нем глубоко, пока он смотрел на спину Бугуала. Королсдони думал, что Бугуал выполнял роль охраны, но похоже, что Бибиньяру был не менее силен. У него были сомнения насчет того, чтобы это стройное тело смогло что-то сделать против демонических зверей. Но когда он увидел, как тот с ними играется, на такой скорости, что Кораллсдоний не мог за ним даже уследить, его рот не мог закрыться еще долгое время. Их путь был мирным, и дорога, по которой они ехали, постепенно превратилась в мощеную. Перед Кораллсдоний, наконец, распростёрся милый его сердцу вид. «Я вернулся!» Как только повозка остановилась для осмотра, Карлсдонни спрыгнул с нее и побежал к вызывающим ностальгию городским воротам. И был пойман. э, -э...» И оставил ошарашенных Бугуала и Бебеньяру за собой. Глава 66 Бушующий медведь. «Подожди секунду, Уилл!» Когда я бил баклуши в общежитии после уроков, я услышал необычно озадаченный голос директора. Поскольку инцидент Саби был ориентировочно закончен после разговора с Дирко Саном, он, должно быть, пришел поговорить о компенсации за кристалл и разрушенный класс. Ах, мои тайные сбережения! Но у меня что-то все же должно остаться. Поскольку я хотел поесть немного знакомой еды, прозванной гурманской едой Б. Ранга, я попросил Бугуал Сана собрать для меня немного специй и сделать соуса и всего подобного. И благодаря этому я заработал немного карманных денег. А точнее, поскольку этот продукт оказался суперпопулярным, я смог даже выкупить все земли вокруг моего дома. Хе -хе. В любом случае, я думаю, у меня проблем с деньгами быть не должно. А, кстати, о деньгах. Каровдонисан. Если верить Марии, он вроде бы не выглядит плохим человеком. Но в этом мире существует такая штука, как магия. Пока существует вероятность, что его контролирует ошейник раба, лучше бы быть осторожными. Хотя это и не особо хорошо – сомневаться в родителе своего друга. Но то, что Короллс Донни стоял за этим происшествием, еще не означает, что он плохой человек. Он мог бы быть как Чифон, или, скорее, вероятность этого даже выше. Поскольку он базирует всю свою торговлю на этой стране, зачем ему ссориться с Королем и Берилами? Насколько я слышал, у него есть любимая фраза «Моя энергия не иссякнет, пока в мире есть деньги». Поскольку такой человек был еще и торговцем, с трудом верится, что он сделает что-то, что ему пойдет в убыток. Король, так же как и семья Берилов, снизили налоги на въезд в города, чтобы стимулировать экономику. Любому будет очевидно, что встать на сторону короля будет куда выгоднее, чем на сторону коррумпированных дворян. Даже без этой причины. Как человек, своими руками взрастивший собственную компанию, он должен бы суметь провести простые расчеты, чья сторона принесет ему больше прибыли. И несмотря на то, что сейчас он находится в розыске, я не думаю, что он стоял за этим. Я из с Зирко этим поделился, и он, похоже, принял этого внимания. В любом случае, я оставил все дела, касающиеся Карлсдони, лидеру разведкорпуса «Зерко». Поскольку моя работа должна была на этом завершиться, не думаю, что меня позвали из-за этого. Хм. И вообще, кто меня позвал-то? Директор. Объяснили бы хоть? Так у меня в голове проносились разные мысли, пока я подходил к школьным воротам. Сколько же, мать его, это к проблем-то! И увидел бушующего медведя возле ворот. В чем дело, Бугуалсан? Ха, у меня сорвался вздох. Похоже, это еще одна проблема. Мне все лето придется потратить на терапию с помощью хвоста чифон. «И что случилось?» Спросил я все еще возбужденного медведя после того, как приручил его. Поскольку на территорию академии заходить запрещается, я отвел его в одну из местных закусочных. В такие времена устройство столицы весьма удобно. Здесь полно всяких магазинчиков. «Успокоив Бугуал-сана, я, прежде чем сесть, убедился, что возле нас никого нет. Мы не то чтобы особо привлекали внимание, но просто, на всякий случай». и спустив немного маны, я произнес немое заклинание. «Ша-он!» «Изоляция звука!» Глядя на возбужденное состояние Бугуал-сана, это все же было правильным решением. «Лучше бы, чтобы нас не слышали». «Магия господина Уилла все так же тепла», – пробормотал он, слегка прикрыв глаза. «Хм, тепла? Я знал, что у Маны нет температуры, но с Эльфи ранее упоминала то же самое. Возможно, что-то вроде тепла от постэффекта магии. Хм, первый раз я использовал магию, когда мне был год. Может, из-за этого она чувствуется теплой и как-то полной жизни Ох, я отвлекся. В любом случае, похоже, что Бугуал Сан наконец успокоился. «Что вы сделали?» «Я заблокировал звук. Нас не услышат». Когда он на меня уставился в восхищении, словно говоря, что я совсем не изменился, я взглядом указал ему продолжать. «Ах, да!» — воскликнул медведь Сан. «Выглядит так, словно он только что понял что-то важное». Зачем это он вдруг встал? Воспользовавшись моментом, пока я был ошеломлен столь внезапным действием, он схватил меня под мышку и направился к выходу. и «Эй, по погоди, счет!» Выкручиваясь на весу, я протянул руку. «Сда... сдачи не надо! Ух!» Сказав фразу номер десять из списка фраз, что я всегда хотел сказать, я бросил монеты на прилавок. И хоть мне и жаль официанта, который моргал в изумлении, я тоже ничего не понимал. Или, скорее, я бы не отказался от похвалы за столь мгновенное принятие решения. Ага. Как сын семьи Берил, я не могу позволить, чтобы обо мне говорили, что я не плачу по счетам. Вырвался странный стон. «Давайте-ка сделаем это снова. Ради меня. Давайте оставим это в секрете». «Погоди! Ха! Бу! Сан!» Примечание английского переводчика. Небольшая памятка. В 34-й главе уил дает бугуалу прозвище, которое так и не было открыто. Тряска. Высокий бугуал Сан двигался так активно, что с каждым его движением мое тело дико раскачивалось и тряслось. Сотрясение, раскатывающееся по всему моему телу, заставляло меня время от времени постановать. Как и ожидалось, у высоких людей длинные ноги. Этот медведь-сан. Для медведя у него уж слишком длинные ноги. Ух, все в порядке. У меня еще все впереди. Не то. Почему он вдруг начал бежать по столице со мной под мышкой? Но, как и ожидалось от бывшей тени, даже во время бега он не производил ни звука. «Эй, кто-нибудь, объяснение, пожалуйста!» Я сдаюсь. Поскольку бу сан со всех ног несется по улицам, у меня нет выбора. Я просто оставлю все на бу сана Сопротивление бесполезно. И когда я уставился вдаль пустыми глазами, он вдруг остановился. «Про... простите, господин Уилл! Королсдо не схватили!» Когда меня опустили на мощеную дорогу, из-за сильной тряски у меня перед глазами все плыло. И, кажется, я видел звезды. Но буусан казалось, этого не замечал. И отчаянно на меня смотрел. ха Я его расслышал. «Просто...» «Почему Кораллсдони, которого офицеры разведки ищут по всем закоулкам, был привезен им?» «Нет, нет, нет, нет!» «Не то, чтобы мне было нужно объяснение. Что ты имеешь в виду под... подобрал его в реке?» «Карлс Дони что, Мамотаро?» Пока мое зрение медленно стабилизировалось, он закончил свой рассказ. Вкратце, ему нужна моя помощь, чтобы спасти невиновного Карлс которого схватили после того, как он был подобран в Дьюву. «Хм... Давайте-ка для начала отправимся к посту стражи. По правде говоря, я всего лишь восьмилетний пацан. Да, я вовлечен в этот инцидент». Но почему Боусан сан пришел ко мне за помощью? Он не должен был знать о моем вмешательстве. Взглянув на медведь-сана, я мягко вздохнул. «Моя Мария!» В конце концов по его щеке потекла слеза прямо в его густо заросшую бороду. Карлс был в отчаянии, и он должен бы... Почти голый человек, выброшенный в трущобах другой страны, обычно будет сбит с толку и проронит уж пару-то слезинок. Даже сильный дух не выдержит столь острых атак. И, наконец, добравшись до столицы и думая лишь о встрече со своей милой Марией, его хватают прямо на входе, как разыскиваемого преступника. В данный момент его держали в пустой каменной комнате. Скорее всего, он столкнется с жестким допросом, прямо как в слухах. Он вздрагивал от одной только мысли об этом. Что же он такого сделал? То, что его схватили за что-то, чего он не мог вспомнить, было еще одним страхом перед неизвестностью. Но если его отправят в тюрьму, уж там он не сможет использовать деньги и больше никогда не увидит свою любимую дочурку. Это бесполезно. Абсолютное отчаяние. Словно кто-то с ножом в руке оттолкал его прямо к краю обрыва. «Не может быть!» — воскликнул Кораллсдоний, подпрыгнув. Он очнулся в дьюву, но, возможно, он сделал что-то за то время, пока его воспоминания были смутными. «Нехорошо!» — изолированный Кораллсдоний побледнел. И когда он уже свернулся в клубок, вошел человек, похожий на главного здесь рыцаря. Он, словно пожалев Кораллсдоний, мягко поднял его и повел в другую комнату. Ах, что с ним будет? Стоит ли ему проклинать Бога или молиться ему? Его чувства сейчас были в полном беспорядке. Словно противопоставляя себя тусклой и тяжелой камере, в комнате царила светлая и яркая атмосфера. Он был абсолютно убежден, что должна начаться пытка или допрос. На самом деле он был уверен. И в этой комнате на диване сидел стройный мужчина и ангельского вида мальчик. Вы, господин Карлздоний. Ух, э, -э за заговорил ангел. Карлздоний дрогнул. Он не имел ни малейшего представления, что здесь происходит. Его поймали как разыскиваемого преступника, разве здесь не должен начаться допрос? Его что, будет допрашивать ангел? Карлздоний мельком взглянул на ангела, у которого на лице цвела прекрасная улыбка. Будет ли он его пытать с этой самой улыбкой на лице? С разбушевавшимся воображением его лицо побледнело, став точно цвета пепла. Как ужасающе! Когда он отступил, испугавшись этих двоих, ангел вдруг заговорил. «Зирко-сан, что вы сделали с господином Карлсдони? Он в ужасе и со столь бледным лицом...» «Нет, это именно тебя я боюсь». Никогда он этого не скажет, даже если его рот разрежут. Но, похоже, оппонент вообще не собирался его пугать. Что значит, он не собирался его и пытать? Все стало в порядке, когда Карл Сдони это понял. В конце концов, он был человеком, который быстро приходил в себя. Стройный мужчина затем попросил его присесть с извиняющимся и облегченным выражением на лице. Так что Карл Сдони сел... «Итак, господин Карлсдони?» «Да». Его дрожащий голос был лишь знаком уважения. Карлсдони смотрел прямо на ангела, готовясь к наступающим вопросам. «Не могли бы вы ответить правдиво? Встречались ли вы со своей дочерью после ее поступления в академию?» Все силы покинули его тело. Он был готов, что его будут спрашивать о преступлениях, совершенных за время его пробела в памяти. Но вопрос о его дочери... «Не может быть! С ней что-то случилось!» «Не-нет, я с ней не виделся! С ней... С ней все в порядке!» Забыв о страхе и крича, Королс встал и наклонился вперед. Словно пытаясь его успокоить, ангел мягко улыбнулся и покачал головой. «Не волнуйтесь, с ней ничего не случилось. Она веселится каждый день» чувствоував облегчение от этих слов, Калздонни плюхнулся на свой стул, словно его колени отказали: Хорошо, хорошо! У него вновь покатились слезы. И после его слов ангел Уил переглянулся с зеркала.